Летучая мышь, колючка и зимородок Абхазская сказка Летучая мышь, колючка и зимородок сговорились заняться торговлей. Летучей мыши удалось занять у птиц денег на покупку товара. Вот товарищи отправились из-за моря и накупили всяких тканей. Товар взвалили на спину зимородка и радостно пустились в обратный путь через море. Но в дороге их настигла беда. Разыгралась буря, начался ливень. Вихрем сорвало кладь со спины Зимародка, сбросило в море, где её проглотила рыба. Вернулись путники домой усталые, с пустыми руками. Летучая мышь и колючка во всём стали винить Зимародка. Всё требовали, чтобы он отыскал рыбу, проглотившую товар, и извлёк бы его из её утробы. Прокладист и изумродок не знал, куда деваться от их упрёков. Вот почему изумродок ловит рыбу на отмелях озёр и рек. Колючка же расплодилась всюду, чтобы задержать клад, если какой-нибудь похититель будет нести её или на ком-нибудь окажется одежда из пропавшей ткани. Поэтому она на всякий случай цепляется за платья каждого прохожего. А летучая мышь прячется днём от птиц и зимодавцев, боясь, что они набросятся на неё и разделаются с ней. பஸ்ஸி